Глава двадцать восьмая Оторвалась от учебника, когда прозвенел очередной звонок, оповещающий о завершении пятого трёхчасового урока. Отложила книгу в сторону, поднялась и потянулась всем телом, которое только рада было немного размяться. Сидеть несколько часов в одном положении не есть хорошо. Быстренько размялась, немножечко поприседала, сложила все учебные принадлежности в сумку и убрала её на стол на котором был абсолютный порядок. Спасибо, Хоку. Поправила сбившаяся покрывала на кровати, и стоило только завершить сие действия, как в дверь решительно постучали. Довольно улыбнувшись, уже прекрасно понимая, кто за ней стоит, и тут же бросилась ее открывать. На пороге стоял улыбающийся Ройс с большущим подносом в руках, прикрытый большим белым полотенцем, чтобы, видимо, никто не знал, что принес с собой адепт пятого курса. «Как и говорил, приду не один, а с подкреплением». Он весело кивнул на поднос, одной рукой удерживая, собственно, его, а другой откидывая полотенчика в сторону. Поднос оказался просто заваленным различной едой. «Посторонись!» Я тут же отошла, давая парню пройти в комнату и поставить свою тяжеленную ношу на стол. Закрыла за ним дверь и сама направилась к нему. Интересно же узнать, что он там притащил. «Смотри, вот это тебе!» Он протянул мне небольшие бутерброды с каким-то странным зеленоватым кремом и кусочками темно фиолетового мяса. «И вот это тоже держи». Протянул небольшую бутылку с тёмно-зелёной жидкостью. «А вот это всё мне». Приняла то, что он мне отдал, и перевела взгляд с моей снеди на его, чтобы тут же шокированно уставиться на поднос. Четыре вида мяса. Четыре. Жареное, тушёное, на шпажке с тоненькой прослойкой сала и запечённое с каким-то видом овощей. Но если бы это всё, я бы не так удивилась». К моему огромному удивлению, на подносе смогли уместиться ещё две тарелки с пюреобразным супом. Чёрным и оранжевым. Огромная куча хлеба, пара бутылок, как у меня, только другого цвета. Кружка, небольшой чайничек, ну и столовые приборы, которыми Ройс и собирался всё это поглощать. «Ну и куда тут можно присесть, чтобы немного перекусить?» Улыбнувшись во все свои 32 белоснежных зуба с клыками, поинтересовался парень, весело глядя на меня. «А я стою и... и не знаю, что сказать». И это, по его словам, немного? Серьёзно? Просто от увиденного на подносе впало в такой шок, что теперь чёрт знает, как от него, от этого самого шока, избавиться. «Ройс, а... Дэн...» Мягко поправил меня парень, лучезарно улыбаясь. «Дэн...» — кивнула я. «А... что, будет кто-то ещё? Придут ещё адепты?» «В каком смысле?» Слегка напрягаясь, удивлённо вскинул светлую бровь. «Ты кого-то ждёшь?» «Прости, если бы я знал, он не стал бы приходить». «При тут я?» «Я же о тебе спрашиваю?» Пришла моя очередь удивляться. «Мне просто интересно, ты кого-то позвал с собой?» «С чего так решила?» Недоумённо возрился на меня Ройс, выгибая паровой бровь. «Да просто тут еды, человек на пять. И я подумала что на пять?» Хохотнул он, моментально расслабившись. «Да мне одному этого мало, ты говоришь и пятерых». «С ума сойти!» выдохнула я, проходя по комнате и усаживаясь на кровать. Дэн, прихватив поднос с собой, последовал за мной, только сел при этом не на кровать, как я, а прямо на пол. Туда же водрузил поднос, а затем обратился ко мне. «Не против, если я тут сяду?» «Нет», — поражённо ответила ему, прижимая бутылку с напитком к груди. «А чем тебе стол не, не угодил?» «Там неудобно сидеть, а уж постоянно поворачиваться к тебе, чтобы пообщаться, тем более», — отозвался Ройс, уже запихивая в рот ложку, наполненную тушёным мясом и откусывая довольно нехилый кусок хлеба. Сижу как заворожённая и наблюдаю за тем, как неимоверно быстро вся еда пропадает с подноса. И куда Дэну только вылезает? Честно говоря, я даже не решилась задавать ему какие-либо вопросы, видя, с каким зверским аппетитом я блондин. Вот когда покушает, тогда и поговорим. Минут через пять на подносе остались одни опустевшие чашки, пустой чайничек и использованные столовые приборы. Всё. Он съел абсолютно всю еду. И как только не лопнул такого количества. «Ну вот», — довольно отозвался парень, блаженно выдыхая, «теперь можно и пообщаться». «Итак, Дарина, о чём будет разговор?» «А я сижу в прострации от осознания...» «Такого зверя фиг прокормишь? Быстрее разоришься на продуктах?» «Ох, не завидую я его будущей жене. Только и будет знать, что сутками стоять у плиты и готовить, готовить, готовить, не отлучаясь от неё ни на минуту. Ужас какой-то». «Ну ты даёшь!» — потрясённо выдохнула я, наконец-то отмерев. Открутила крышку у бутылки и сделала глоток напитка, принесённого Ройсом. Вкус оказался необычным, но приятным. Чем-то отдалённо напоминал киви, смешанные с кусочками банана и малины. Странно, да, ну всё равно вкусно. Видя, что принесённое угощение мне пришлось по душе, Дэн улыбнулся и, подняв поднос с пола, отнёс его на стол, чтобы тут же вернуться обратно и сесть напротив меня. «Да-да, снова на пол. Ну что, теперь-то будем говорить?» Кивнула, закрывая бутылку и убирая её на кровать. «Короче, я тут подумала и решила, что мы с тобой как-то неправильно начали наше знакомство». «Согласен. Я тебе об этом и пытался сказать, но ты категорически отказывалась слушать», — кивнул он. А я недовольно поджала губы. «Ну да, не хотела, но так ведь он же сам в этом виноват. Я сейчас не о том и вообще не перебивай, а затем уже мягче. Пожалуйста». Ройс улыбнулся, кивнул, но промолчал. «Так вот, к чему я веду. Давай начнём наше общение с самого начала». Дэн удивлённо приподнял светлую бровь вверх, тем самым задавая немой вопрос. «Ну, я и ответила. Нам просто нужно узнать друг друга получше. Вот скажи, ты знаешь, кто я такая? Как жила до тех пор, пока сюда не попала? Какие у меня увлечения?» «Разумеется, нет». Усмехнулся Ройс, укладываясь на полу. Лёг на бок, согнув одну руку в локте и подперев ладонью свою белобрысую голову. «Ты ведь мне даже ни единого шанса не дала». Вот тут я смутилась, признавая его правоту. «Да, но ты же понимаешь, что сам виноват в том, что я не желал с тобой общаться». «Ну, я и не отрицаю». Пожал он плечами, весело глядя на меня. «Вот!» — протянула я, залезая с ногами на кровать и усаживаясь в позу лотоса. «Из-за всего этого мы с тобой друг друга совершенно не знаем, а значит, и доверять не можем, согласен?» Рой скивнул, снова промолчав. «Тогда» — отвела взгляд в сторону и закусила нижнюю губу. Думая, что же сказать дальше, как вдруг услышала шумный вдох и такой же выдох. Посмотрела на Ройса, зрачки которого расширились, и он, не моргая, смотрел на мои губы. Ой. Тут же облизала вмиг пересохшие губы и чуть не треснула себя за это по лбу, потому что Ройс тут же подался всем телом вперёд, крылья носа слегка подрагивали, а глаза... Кажется, они начали немного светиться, или мне кажется... «Ройс?» Пропищала я, еле сглатывая вязкую слюну. Как-то мне не по себе от его хищного взгляда. «А ты ты чего? Ты как, в норме? С тобой?» «Тарина!» — прорычал парень, неотрывно глядя на раскрасневшуюся меня. «Ну а что, я же волнуюсь и не пойму, за кого переживаю больше, за него или себя». «Не делай так больше». И голос такой низкий, вибрирующий, грудной. «Ох, мамочки!» А чего это мои мурашки танец начали отплясывать? Куда это они все ломанулись? А ну, стоять! Стоять, я сказала! К-как? Пересохшими губами прохрипела я, чувствуя невероятную сухость во рту. Не закусывай губу, не облизывай её. И он прикрыл глаза, снова шумом втягивая носом воздух. Х хорошо. Кивнула во все глаза, уставившись на Дэна, который, кажется, сейчас был немного неадекватен. «Посиди спокойно пару минут, дай мне прийти в норму». Тихо попросил он, пытаясь успокоиться. Сижу, молчу и лишь быстро-быстро киваю. Что это у него за реакция такая? Чего это с ним? Странный тип. Какой он всё-таки странный? Может, это потому, что у него драконья кровь? Ну, типа, темперамент, всё такое? Ну, а что, вполне возможно, я же чёрт его знает, как у этих крылатых всё устроено. А Рой на спину и лежит с закрытыми глазами, стараясь размеренно дышать. И я молчу, и он лежит. Сижу и молчу, не знаю, куда себя деть. Вот так мы молча и просидели, вернее, я просидела а Ройс пролежал, пока не открыл глаза и не сел, уже абсолютно спокойным взглядом уставившись на меня. «Прости», — немного смущённо улыбнулся он, — «я... Такое иногда бывает, когда вижу перед собой красивую девушку». «Ох...» «Вот такого я точно не ожидала». Почувствовала, как к щекам прилила кровь, опаляя их нежным румянцем. «Ну а что? Он сказал, что я красивая? Приятно же». «Ладно», — пряча глаза, ответила ему, «давай сделаем вид, что этого просто не было». Дэниел ничего не ответил, и тогда я решила взглянуть на него. Он сидел с улыбкой, смотрел на меня, явно о чём-то думая про себя и приходя к каким-то выводам. Интересно было бы узнать, каким именно. «Итак», — неожиданно начал он, тем самым заставив меня вздрогнуть, «ты хотела поговорить. О чём? О тебе?» Честно призналась я, всё ещё не решаясь смотреть ему прямо в глаза, как до недавнего момента. «Обо мне?» — удивился он. «Вот уж неожиданность. И что бы ты хотела узнать?» «Эм...» -э -э... Сделала задумчивое лицо, реально задумавшись о том, что бы конкретно хотел о нём узнать. «Ну, разумеется, о его происхождении. Уж больно рассказ Хока меня заинтересовал. Правда ли то, что о нём, о Дэнни, говорят? О, эм... Блин, да мне всё интересно узнать. Если ты не против, ты можешь рассказать о своём происхождении? Мне сказали, что ты принадлежишь к роду драконов. Ройс тут же весь напрягся и выпрямился. Из глаз пропала лёгкость и весёлость. Кто рассказал? И голос такой, что можно воду в лёд превращать. Поёжилась от его тона, но всё же решила не отступать. Мне Хок рассказал. Дэн медленно кивнул, слегка нахмурившись. Моя мать принадлежит к знатному древнему роду. Отца я никогда не знал. Рождён вне брака. Являюсь бастардом. Ещё вопросы? Мне стало как-то не по себе от его тона, от его льдистых, колких и таких холодных глаз. Захотелось обнять себя руками, чтобы согреться, хотя в комнате было довольно тепло. Но под немигающим взглядом Ройса я начала замерзать, словно покрываясь лёгкой корочкой иния. Думаю. Прошептала тихо, понимая, что эта тема Дэниелу неприятна, не стоит больше задавать вопросов. Я даже смотреть на него не могу. Жутко от этих холодных, не мигающих голубых глаз. «Ну от чего же? Сдавай!» — хохотнул парень. Вот только веселья в его смехе не было. Скорее, это была издёвка. Всем так интересно узнать про жизнь бастарда. Парня, от которого отказался родной отец. Всем интересно, от кого моя мать нагуляла, ублюдка. Ну так что же, Дарина, задавай свои вопросы. Я... Дэн, я же не хотела. Я, я не знала, что ты, заикаясь, начала лепетать, пытаясь прогнать подступающие глазам слёзы. «Да что ты!» — и снова эта издёвка и неверие в голосе. «Так уж и не хотела, так уж и не знала. А как же твой разлюбезный Хок? Он лишь сказал, что ты потомок драконов, вот и я... Я ведь никогда драконов не видела и в нашем мире их не существует, и в нашем мире их тоже больше нет». Отрезал Ройс, резко поднимаясь на ноги. «А ты?» — неуверенно задала вопрос. «А я... я не дракон». Тихо ответил он, отводя в сторону наполненный просто океаном страдания взгляд. «И никогда не смогу им стать». И столько в его голосе несбывшихся надежд, столько тоски, что я не выдержала, встала с кровати, подошла к этому высокому, красивому парню и просто обняла его со спины за талию. От Отчего он замер, словно не веря, что я так поступила. «Прости, да». Тихо прошептала я. «Прости, пожалуйста». Он не шевелился, замерев точно каменное изваяние. Мышцы превратились в камень, кажется, Дэн даже дышать перестал. Я не хотела тебя обидеть ни словом, ни делом. Пожалуйста, прости, если своими необдуманными вопросами обидела тебя. А сама стою, чуть ли не плача, коря себе за то, что решила затронуть эту тему. Ну вот кто меня за язык-то тянул? Ты... Сиплом от волнения голосом отозвался Ройс. Ты не обидел Дарина просто. Он резко повернулся ко мне лицом, при этом умудрившись не расцепить моих рук на его талии и теперь сам придерживал меня за плечи, которые в его руках показались мне какими-то маленькими и безумно хрупкими. Он держал бережно, но довольно крепко. «Просто понимаешь, больно говорить о том, чего у меня никогда не будет. Я дракон, ты права, но лишь по крови, на деле же я никто. Я не человек, но и не дракон. Я не принадлежу ни тем, ни другим. И это больно, Дарина, невыносимо больно». «Неправда», — начала мотать головой, не соглашаясь с его мнением. «Ты не никто, дэнил Ты красивый и умный парень, немного вспыльчивый, вздорный. Он насмешливо выгнул правую бровь. Немного высокомерный. Но ты хороший. Ты очень хороший. Чуткий, отзывчивый и всё-таки добрый. Я верю, что когда придёт время, ты обретёшь свои крылья, Дэн. Обязательно их обретёшь. Горячо заявила я, заглядывая в его голубые глаза. Смотрю на него снизу вверх и понимаю, что желаю этого всем своим сердцем, всей душой, чтобы он обрёл то, о чём так давно мечтает. «Стать настоящим драконом. Не человеком с кровью дракона, а истинным покорителем небесных просторов!» Дарина. Тихо, словно заворожённый, прошептал Ройс, чуть клонившись надо мной и немного приблизив своё лицо к моему. «Твои глаза, они снова светятся». «Что?» — тут же пискнула я, резко вырываясь из рук парня и бросаясь в сторону ванны, в которой висело большое зеркало. «И не поверила в то, что увидела». В нём отражалась темноволосая девушка с симпатичной прической в лёгком платьице, румянцем на лице и... со светящимися золотым сиянием глазами. Золотым! Что... что это такое? Потрясённо выдохнула я, оборачиваясь в сторону подошедшего парня. Я не знаю. Сипло, словно ему сдавили горло, прошептал Ройс. Но могу лишь догадываться. Смотрю на него, ожидая услышать продолжение, и оно последовало. Я думаю, что ты, Дарина, заклинатель. Ты та, кто сможет вернуть мои крылья. И впервые за всё наше знакомство я увидела в его глазах то, чего там не было ещё никогда. Надежду.